Глава 20. Следующее утро началось с непривычной тишины. Ни воплей разбойников тебе, ни магических взрывов, ни даже демонов за углом. Просто замок, тишина и мягкая кровать, в которой я провалялся дольше обычного. Видимо, организм решил взять свое за все недавние приключения. Я зевнул, потянулся и уставился в потолок. Барон с виду типичный обжора, которого интересует только еда, вино и красивые девушки. Такие могут быть опасны только в одном случае, если ему понадобится что-то твое, но вот архип. Тут уж я приподнялся, а пробежавший по спине холодок лишь подтвердил мои опасения. Этот худощавый тип вызвал у меня инстинктивную тревогу, как системное предупреждение, опасность, возможны нежелательные последствия в виде отсеченной головы. Он двигался слишком тихо, говорил слишком вежливо, осмотрел. Смотрел, как будто уже прикинул, где у меня слабые места и как ими воспользоваться. «Ну ладно, посмотрим, кто кого», — пробормотал я и, переодевшись, отправился проверить, как там... «Поживают мои коллеги по вынужденному путешествию». Эрика, к слову, посадили под самый настоящий домашний арест. Но не в тюремную камеру, а в одну из гостевых комнат, причем весьма приличную. За дверью охрана, внутри поднос с завтраком и большая мягкая кровать. У окна сам демоненыш, который, судя по лицу, всерьез размышлял, можно ли построить веревочную лестницу из простыней. Даже не пытайся, хмыкнул я, утягивая с под носа виноградину и лениво закидывая ее в рот. Тебе ведь ясно сказали, сиди в замке и не отсвечивай, или ты прям мечтаешь о душевной беседе с представителями торговой гильдии. Да не собираюсь я никуда, недоверчиво пробурчал Эрик и с преувеличенной драматичностью отвернулся к окну. Просто ненавижу замкнутые пространства. «Мы, демоны, народ свободолюбивый. Воздух, простор, беспредел — наше все. А это, — показал он на стены, — это тюрьма. Золотая клетка с видом на палачей. И еще не факт, что меня отсюда выпустят». «Угу, клетка с завтраком, мягкой постелью и охраной, которая защищает твою драгоценную шкурку», — добавил я. «Даже не представляю, как ты справляешься с такой ношей». «Ничего ты не понимаешь», — вздохнул Эрик, Глядя в окно с видом вселенской скорби, я тихо хмыкнул, поднес к губам чашку с уже немного остывшим, но все еще бодрящим местным кофе. Напиток оказался на удивление приятным, с легкой горечью, мягкой терпкостью и чуть уловимыми пряными нотками. «Значит так», — спокойно сказал я, возвращая чашку на блюдце. «Мы с Аврелия ей ненадолго отлучимся, а ты сиди здесь и не маяч под окнами, все понял?» Эрик посмотрел на меня, затем опустил взгляд, печально кивнул и шмыгнул носом. Ну, прям подросток, которому запретили выходить во двор в разгар каникул. «Это все ради твоей же безопасности», — добавил я, уже направляясь к двери. «Не думаю, что ты хочешь снова столкнуться с теми торговцами. И уж точно с их магами». «Я знаю», — тихо ответил он, после чего мечтательно посмотрел в окно и протянул. Просто пока я здесь, кто-то там зарабатывает мое золотишко. Парень тяжко вздохнул и о чем-то задумался, а я на этом вышел из комнаты. Что ж, следующая на очереди Аврелия. В ее дверь пришлось стучать несколько раз, пока не услышал ленивое, потягивающееся «Да, заходи уже». Если красивая девушка приглашает к себе в комнату любой уважающий себя мужчина, если его сердце, конечно, не занято, Обязательно откликнется на ее просьбу, а потом выполнит парочку других просьб в обмен на реализацию нескольких своих фантазий. Хе -хе. Я толкнул дверь с уверенностью настоящего героя, зашел внутрь и на пару мгновений уронил челюсть от увиденного. Аврелия стояла у зеркала, поправляя прядь волос, которая упрямо выскальзывала из аккуратной заколки. На ней было не платье. И уж точно не доспех. Это был изящный полупрозрачный пенюар цвета топленого молока с кружевами, завязками и без малейших признаков стыда. Ее кожа сияла после утреннего умывания. Капля воды медленно скользнула по ключице и скрылась где-то под тонкой лямкой. Ам. Confiance". Подобрал я челюсть и состряпал максимально равнодушное лицо, а то вон как улыбается, зараза. Явно довольно произведенным эффектом. Хм? переспросила Аврелия, скользя по зеркалу ленивым взглядом, будто проверяя, все ли на месте в ее божественной внешности. «И это все, что ты можешь сказать о моей красоте? Прошлый герой, между прочим, был готов пожертвовать жизнью ради одного взгляда на мои ножки. Я неспешно прошелся по комнате, огляделся, оценил обстановку, без изысков, но уютно, опустился в кресло». И расслабленно устроился в нем, будто только победил одного из князей тьмы. Ну, что могу сказать? протянул я, раскидывая руки по подлокотникам. Тяжела жизнь, фуд фетишистов. Лично меня интересуют другие аспекты. Например, спросила Аврелия, стрельнув в мою сторону выразительным взглядом и полуповоротом продемонстрировав все, чем наградила ее природа. Я наклонился вперед нагло прошелся глазами по ее фигурке и хищно улыбнулся. «Ну, к примеру, как мы собираемся выбираться из этой задницы?» резко повысил я голос. «И почему, черт подери, ты сидишь полуголая, учитывая, что барон Измайлов тебя буквально поедал глазами?» Аврелия грациозно развернулась обратно к зеркалу, расправила плечи и с видом оскорбленной королевы произнесла. «Ну и что? Все мужчины на меня так смотрят». «Во-первых, не все. А во-вторых, ты вообще понимаешь разницу между тем, кто просто любуется, и тем, кто уверен, что может получить что угодно и кого угодно?» «Хм!» — Аврелия надула губки. «Не уверена. Уточни, пожалуйста, примерами». «Пример первый. Нормальный мужик посмотрит, немного пофантазирует и пойдет по своим делам». Другой же посмотрел и сразу же планирует, в какой комнате замка ты будешь жить, с кем разговаривать, в чем ходить и как часто будешь его ублажать. Понимаешь разницу?» Аврилена мгновение задумалась, затем неторопливо пожала плечами. «Никто не смеет принуждать богиню», — произнесла она с ледяным спокойствием. «Пусть только попробует, и от его жирных бубенчиков не останется и следа». Я невольно поморщился, представив, как могут выглядеть эти самые жирные бубенчики, и тут же решительно прогнал эту мысль из головы. Есть образы, которые лучше не визуализировать, особенно перед завтраком. «И все же, постарайся одеваться скромнее», — попросил я, покосившись в сторону ее наряда. «Не стоит размахивать сырым мясом перед мордой голодного волка. Постараюсь», — лениво протянула Аврелия, продолжая расчесывать волосы. Затем мельком взглянула на меня через плечо. «А чего ты пришел вообще? Нравится наблюдать за моими утренними сборами? Да нет, просто вспомнил наш вчерашний разговор про твои храмы», — ответил я. «Ты уверена, что посещение этого места как-то увеличит твои силы?» «Несомненно», — кивнула Аврелия с таким спокойствием, будто говорила об очевидных вещах, известных даже крестьянским детям. Если мне удалось подпитаться от обычной часовни, посвященной Верховному, то собственный храм даст куда больший эффект. Это как нырнуть в озеро жизненной силы. И желательно без одежды. Так поглощение идет лучше. По крайней мере, мне так нравится думать. Я не собирался реагировать на очередную провокацию, поэтому просто промолчал. Если уж Аврелии и так не хватает восхищения, пусть поработает цериком. «Он, в отличие от меня, наверняка оценит подобные намеки. Подростковый пубертат никто не отменял, пусть он и демон. Вопрос в том, есть ли вообще это озеро», — заметил я. Люцианна говорила, что от храма мало что осталось, что теперь там то ли лечебница, то ли приют для бедняков. В общем, такое место, куда приличный маг никогда не сунется. «Вот и проверим», — пожала плечами Аврелия. Даже если внутри все перестроили, след энергии должен был сохраниться. А если нет? Ну, устроим переосвещение. Храмовая территория слишком сильно пропитана божественной энергией, поэтому напитаться я всегда смогу. Я побарабанил пальцами по подлокотнику и, хлопнув по ним ладонями напоследок, поднялся с кресла. «Тебе сколько времени нужно на сборы?» Аврелия не спешила отвечать на мой вопрос. Вместо этого она встала и направилась к гардеробу, лениво потягиваясь. «Ну, не знаю, надо собраться переодеться», — мурлыкнула она, кокетливо глянув на меня через плечо. «Может, ты поможешь выбрать мне наряд на сегодняшний день? Что предпочтешь, скромное благословение или божественное искушение?» Если я помогу тебе выбрать наряд, это закончится тем, что мы оба останемся без него. Так что будь добра, не искушай судьбу раньше времени. Аврелия хитро улыбнулась. В таком случае через 20 минут буду готова. И будь добр, подожди за дверью. Не хочу тебя смущать лишний раз. А когда я уже прикрывал за собой дверь, Аврелия все так же грациозно скинула с себя пеньюар, точно зная, что я хоть одним глазком, но все равно обернусь. И ведь обернулся. А потом встряхнул головой и задумался над тем, что у нас слишком мало информации о происходящем в Калверии. А если быть конкретнее в этом замке? Хорошо, что у меня появилась новая способность, которая идеально подходит для шпионажа. Остается только один вопрос. Кого из духов взять с собой, а кого в замке оставить? Сир Григор, безусловно, кажется идеальным кандидатом для наблюдения. Взрослый, опытный, с хорошо подвешенными ушами и умением отличать важную информацию от пустого трепа. Он и сам все поймет без дополнительных инструкций. Только вот в случае внезапной драки, а ведь мы идем в город, и кто знает, что там ждет, именно он может оказаться весомым аргументом с его-то здоровенным мечом. А вот с Елисеем все сложнее. Боевого опыта у парня нет, да и способности пока что остаются загадкой. Насколько я понял, чтобы развить его способности, нужно будет приобрести специфические гримуары, те, что связаны с магией смерти или с некромантией. А это, как выяснилось, не одно и то же. В общем, выбор, как мне кажется, очевиден. Я еще немного подумал, после чего активировал зов смерти. Из воздуха вынырнул Елисей, все такой же вежливый, бледный и немного растерянный. Он сразу же поклонился, будто перед королем. «Здравствуйте, господин Исикайнутый!» «Утро доброе, мой будущий агент под прикрытием!» — кивнул я. «Сегодня у тебя будет особая миссия!» Он выпрямился. В его глазах мелькнуло то ли беспокойство, то ли предвкушение. «Я готов!» «Я сделаю тебя невидимым, так что постарайся вести себя тихо!» «Очень тихо!» «Хочу, чтобы ты прогулялся по замку и прислушался к разговорам, особенно вблизи барона и архипа!» И если услышишь что-то подозрительное, мотай на ус, расскажешь, когда мы вернемся. — Понял, — серьезно кивнул парень. — Хорошо, тогда активирую призрачную незримость. Я сосредоточился, и силуэт Елисея мгновенно растаял, оставив после себя лишь легкое мерцание. — Только не попадись, хорошо? А если попадешься, то притворись замковым призраком. Ну, там, носись туда-сюда со страшным воем, картины скидывай. «Ну, ты и сам все знаешь. Не буду призрака учить быть призраком». «Сделаю, господин Исикайнутый», — произнес дух, после чего тут же взмыл и пролетел сквозь потолок. <музыка> Я как раз отошел к окну, когда дверь за спиной открылась. В коридоре показалась Аврелия. На этот раз она была одета вполне прилично, по ее меркам. Приталенное платье с легким сиянием ткани подчеркивало достоинство фигуры, но без излишеств. Взгляд спокойный, походка уверенная, улыбка чуть вызывающая. Иными словами, мой совет вошел ей в одно ухо, а в другое вылетел. Теперь главное на глаза барону не попадаться. И где ты только платья новые берешь? Я же денег не давал, мимо средневекового цума не проходили. Платье мне служанки барона принесли, не посмев отказать в моей просьбе. Мы неспешно спустились по широкой каменной лестнице, ведущей к главным воротам замка, и едва ступили за пределы внутреннего двора, как перед нами возникла Люцианна. Совпадение? Не думаю». Она стояла у самых ступеней и беседовала с молодым стражником, явно наслаждаясь его восторженным вниманием. Парень сиял, будто получил личную благодарность от самого короля. Грудь расправлена, подбородок поднят, улыбка до ушей. Еще чуть-чуть и закукарекает. Выходит, нас все-таки ждали. Впрочем, ничего неожиданного. Окажись я на месте Архипа, то и вовсе не выпустил бы нашу подозрительную компанию за стены замка. «Ну а как еще нас назвать? Чернокнижник, маг без магического кольца и жрица полузабытой богини». «Ну, как полузабытой?» «Скорее, постепенно забываемой». «Идете куда-то?» — переключилась на нас магиня. «Замечательно. Я как раз собиралась прогуляться в город, чтобы прикупить чистый гримуар для новых заклинаний». «Вы куда-то конкретно собираетесь?» «До моего храма!» С важным видом ответила Аврелия, попутно стрельнув глазками в сторону стражника. От внимания сразу двух красоток парень чуть сознания не потерял. Бедняга. Люцианна вздохнула. «Я же вам говорила, что от храма Аврелии практически ничего не осталось. Половина храмового комплекса давно разрушена, а вторая половина сдана под ночлежку для нищих. Они почему-то хорошо себя чувствуют на этой территории». «Да неужели?» — фыркнула Аврелия. Говорилось же, что Земля пропитана божественной энергией, и неважно, что храма уже давно нет, эффект все равно будет существовать долгие десятилетия. Ну так мы идем? Покажу вам, что такое настоящая жреческая магия. Мы шли по пыльной мостовой, пересекая внутренний двор замка и выходя за его пределы. Город только начинал просыпаться, торговцы раскрывали ставни, лениво вывешивали таблички, из лавок наружу выскальзывал аромат свежего хлеба и пряностей, а улицы наполнялись сонными, но уже занятыми людьми. Люца нашла чуть впереди, да с таким видом, будто была нашим экскурсоводом и телохранителем в одном лице. И хотя она не издавала ни звука, я все равно чувствовал ее пристальное внимание. Ни к городу, ни к прохожим, а именно к нам. Особенно к Аврелии. Саму богиню, похоже, все это не особенно заботило. Шагала она уверенно с высоко поднятым подбородком и смотрела в конкретном направлении. «Вот мы и на месте», — негромко произнесла Люцианна, останавливаясь у покосившихся ворот, ведущих на заброшенную территорию. Я поднял взгляд. Когда-то здесь действительно был храм. Об этом говорили остатки архитектурных деталей, колонны, теперь треснутые и обросшие мхом, крошащаяся каменная кладка, в которой угадывались символы, и полукруглая арка с выщербленным фрагментом надписи. Но сейчас все это больше напоминало руины. Внутри бывшего двора хаос, рваные палатки, самодельные навесы, кучки старья. Несло дымом, дешевым алкоголем и грязными телами. Среди этой неухоженной живой массы бродили люди. Оборванные, усталые, с пустыми глазами. Ночлежка. Приют для тех, кому в этой жизни очень сильно не повезло. Я перевел взгляд на Аврелию. Она застыла на месте и уставилась вперед. Мгновение, и ее глаза закрылись, а губы тронула мягкая улыбка, плечи расслабились. Она просто стояла и дышала. Казалось, что вся эта грязь и серость не имели к ней никакого отношения. Напротив, воздух вокруг будто стал чище, а свет теплее. «Я чувствую», — прошептала она, — «энергия осталась глубоко, но она здесь. Храм помнит, меня помнят». Она зачем-то скинула туфли, сделала шаг вперед, босыми пальцами коснувшись старой пыльной плитки, и еще глубже вдохнула. Мягкое сияние будто промелькнуло на ее коже, не ослепительное, но заметное. Но в следующую секунду ее лицо резко изменилось, улыбка медленно исчезла, а взгляд устремился куда-то вглубь двора. «Какого черта?» — прошептала богиня. «Тут...» Тут были демоны.